Глава 13 Пока я бежал, мне почти без перерыва прилетали донаты. Зрители были просто в восторге от того, что случилось. Им пришлась по вкусу драма с гибелью моих товарищей и внезапным спасением в последний момент. Да, я тоже был рад, что выкрутился. Но вот смерть соратников отнюдь не радовала. Я не горевал, мне не хотелось плакать, даже не зная, что за чувства я испытывал. А опустошение должно быть. Я безвозвратно лишился чего-то, что даже не мог осознать. Бегун 201 первым достиг точки сохранения. Бонус для всех бегунов плюс 30 минут к счетчику. До конца этапа осталось 2 часа 52 минуты. Вот это сюрприз. Приятный сюрприз. Лишние полчаса мне точно не помешают. Особенно с учетом того, что охотники ожидаемо не оставили меня и двигались следом. А время иммунитета подходит к концу. Надеюсь, сверхсекретный тайник порадует меня непробиваемым экзоскелетом с плазменной пушкой. Мечты, мечты. Будь реалистом, сука. Живи настоящим. Прямо сейчас ты побежишь по гребанному лесу в кое-как закрепленном бронежилете. По пятам идут обозленные охотники, и больше некому тебя прикрыть. Награда за твою башку увеличена в 10 раз. В 10! «Для охотников убить тебя значит получить и кредиты, и рейтинг, и уважение со стороны коллег». «Братва, я убил две девятки. Да, сука, угроза номер один. Да-да, наливайте водки и вызывайте шлёх, празднуем». «Нет уж, хрен вам, грёбаные пидорасы. Я выживу. Я доберусь до третьего этапа. И до четвертого и до всех остальных, сколько бы их здесь ни было». Я выиграю в этом сраном шоу. Или я найду способ отсюда свалить. Пока что никаких вариантов, кроме как продолжать играть. Но позже, позже посмотрим. У иммунитета было одно крайне полезное свойство. В интерфейсе у меня подсвечивались все ловушки. Я без проблем оббегал капканы, волчьи ямы и подъемные петли. Система была честна. Раз получил иммунитет, то вот тебе максимум бонусов, чтобы избежать смерти. Благодаря наградам от зрителей у меня на счету было больше 35 тысяч кредитов. Я купил за 25 временную маскировку, но пока что не стал применять. Вот распотрошу тайник, тогда сразу применю и рвану к реке. Пусть охотники гадают, в какую сторону я побежал. А вот и тайник. Интерфейс подсветил заросшим мхом пенек, который при приближайшем рассмотрении оказался муляжом. Внутри пенька, под пластиковой крышкой, выкрашенной под дерево, была механическая цифровая клавиатура. Как только я увидел ее, то получил уведомление. Код доступа 4967152. Я ввел цифры, и земля под ногами вдруг зашевелилась. Я отошел на пару шагов и наблюдал, как отъезжает в сторону замаскированный люк, под которым был пологий спуск вниз. Что это? Секретный тоннель? Я спустился и посветил фонариком и чуть не запрыгал от восторга. Передо мной стоял квадроцикл, мощный четырехколесный зверь с внедорожными шинами, вместительным кофром сзади и металлическим кенгурятником спереди. На таком квадроцикле можно смело прорваться через любые заросли, а если я найду брод, то, возможно, смогу преодолеть и реку. Я закинул карабин за спину, прыгнул в седло и нажал на кнопку запуска двигателя. Коротко сдвигнул систему зажигания и квадрик завибрировал подо мной. Я быстро разобрался, что к чему, рукоятки тормозов, как на велосипеде, коробка передач автоматическая, рычажок газа под правой рукой. Чувствительный. Как только я надавил на него большим пальцем, квадроцикл рванулся вперед, вылетая из стойлы на свежий воздух. Я открыл интерфейс. Охотники приближались, а иммунитет заканчивался. Осталось меньше минуты. Значит, пора отсюда валить. За квадриком они точно не угонятся. Включил фары, повернул руль и поддал газу. Квадроцикл сорвался с места, и я стремительно покатил по направлению к реке. «Выйду к берегу и там решу, как переправиться». Увы, лететь вперед на полной скорости оказалось невозможным. Я спокойно проезжал через кусты, преодолевал неглубокие рытвины и другие препятствия. Но приходилось объезжать деревья и ловушки, которые все еще подсвечивались. Поэтому я двигался со скоростью 10-15 км в час, изредка позволяя себе разогнаться до 30-40. А потом иммунитет закончился, подсветка ловушек пропала и пришлось еще снизить скорость. Да и хрен с ним, все равно я двигаюсь быстрее, чем пешком, и при этом не устаю. Я врубил маскировку и дал небольшой крюк, чтобы сбить охотников со следа. Та группа давно пропала с радара, и теперь я видел только пару красных точек на западе, но кто это ручаться не мог. Подул ветерок, и я ощутил в нем запах воды. До реки осталось немного. На радаре появилась еще одна красная точка. Двигалась она быстро, даже слишком, и прямо мне наперерез. Я остановился и прислушался. Может, показалось, но, кажется, расслышал шум мотора, более мощного, чем тот, что подо мной. Это гребаный броневик. Я решил сменить направление, чтобы не столкнуться с ним, но как только сделал это, Предполагаемый броневик тоже повернул. Теперь мы с ним двигались параллельно на расстояние около двухсот метров. Сука! Как же так? Я ведь включил маскировку. Быть может, у них такой же радар, как у меня, реагирующий на любое движение. Стало как-то темнее, несмотря на фары квадрика. Кроны деревьев зашумели, и с неба полилась вода. Дождь? Настоящий или снова из гигантского летающего аппарата? Я задрал голову, но на ходу сквозь листья ни хрена не смог разглядеть. «Потеряно соединение с сервером. Радар отключен». «Отлично!» Я повернул голову влево и увидел то, что ожидал увидеть. Голубой свет ксенона, мелькающий между деревьев и идущий мне на перерез. Вырубил фары и резко повернул чуть не врезавшись толстый дуб на скорости облетел лежащий столб продрался через кусты и увидел впереди блестящую поверхность воды река наконец то я переехал через бугор густо заросший колючими кустами всю морду исцарапал не говоря уже о квадроцикле но он железный потерпит за бугром была относительно ровная и чистая местность деревьев мало в основном молодняк я проехал чуть вперед Берег у реки был обрывистый, к воде не спустишься, можно только спрыгнуть. На другой стороне не было деревьев. Насколько я мог различить в темноте, тот берег был лысым, как моя башка по шлимам. А река широкая. Трудно понять, насколько быстрое течение, но переплыть однозначно будет непросто. Сзади, заглушая шум дождя, взревел мотор. В спину ударил ксенон, а когда я обернулся, то увидел бронированный джип, чуть не вставший на дыбы, чтобы преодолеть тот бугор с колючими кустами. Какого хрена? Мой радар потерял соединение, но у них продолжает работать? Иначе как они столь быстро меня нашли? Мигом сориентировавшись, я на месте развернул квадроцикл так, что мокрая земля полетела из-под колес и вдавил гашетку до упора. Мой транспорт ринулся вперед, как пуля, и я едва успевал объезжать препятствия. За спиной загрохотал пулемет. Я инстинктивно пригнулся, на миг потерял управление и наскочил одним колесом на камень. Квадроцикл подпрыгнул и только чудом приземлился на колеса. Если б я отпустил руль, то полетел бы вверх тормашками, а так всего лишь задницу отбил. Стрельба прекратилась, я чуть замедлил ход и обернулся. Броневик тащился за мной, но именно тащился. Он не мог сравниться с квадроциклом ни в скорости, ни в проходимости, ни в маневренности. Да ни в чем, вашу мать, кроме как наличия брони и пулемета на крыше. Нахрен они вообще притащили бронеавтомобиль в густой лес? Странно, что он еще нигде не застрял. Ладно, надо придумать, как от него смыться. «Маскировка кончается, и хотя броневику, походу, на нее наплевать, рядом могут быть охотники-пехотинцы. Все они должны быть сильно злы на меня. За то, что я убил так много их соратников, за то, что растоптал морду Тора, за то, что вообще до сих пор в игре. Интересно, насколько часто встречаются бегуны, получившие статус «Угроза номер один». Раз ко мне такое внимание, причем со стороны как зрители так и охотников, видимо, не часто Я могу переплыть реку. Это не запрещено? Система! Запрещено пытаться преодолеть реку в неположенном месте. Уведомление появилось через несколько секунд. Два важных вывода. Первый. Система слышит и даже отвечает. Может, не всем, но я только что получил ответ. Второй вывод. Раз нельзя преодолеть реку в неположенном месте, значит, есть положенное. И чуется мне, что за рекой находится третий этап. Все, что мне осталось, — это найти гребаную лодочную станцию. Со стороны леса внезапно открыли стрельбу. Стреляли по мне, никаких сомнений. Пули просистели чуть ли не перед самым лицом. Я пригнулся и снова вдавил газ на полную в последний момент успевая разминуться с очередным деревом. «Действие маскировки окончено. Соединение восстановлено. Радар работает». «Я думал, что связь накрылась из-за дождя, но он еще идет. Значит, причина была в другом. Но мне в любом случае насрать. Главное, можно опять оценить обстановку». Проехав еще немного, я притормозил, открыл радар и впервые со старта шоу по-настоящему охуел. Меня окружили. Со спины подбирался броневик, спереди возникла целая россыпь красных точек. Еще одна толпа приближалась со стороны леса. Охотники взялись за меня всерьез. «Остальные бегуны, должно быть, молятся, чтобы я подольше продержался, ведь за ними теперь никто не гонится». Все силы брошены на меня. Только мне от этого как-то не легче. Выдано задание. Уничтожить командирский автомобиль «Палачей». Награда – рейтинг плюс 50. Штраф – 10 тысяч кредитов минус 150 рейтинг. Нихуя себе заданица Да вы с ума сошли. Как я уничтожу бронемашину, вооруженную тяжелым пулеметом? Мне хотя бы взрывчатка нужна. «Сказал я, надеюсь на чудо. И чудо, сука, произошло». Добавлены координаты тайника. «Неужели это правда происходит? Почему система помогает мне? Неужели я и правда настолько прибыльный, что организаторы шоу готовы пожертвовать броневиком? Он ведь наверняка стоит кучу денег. Неужто я способен принести больше? Впрочем, выбора особо нет». Я могу попытаться слинять и добраться до финиша, но при этом лишусь почти всего, что успел добиться. Этот вариант меня не устраивает. Значит, предстоит сражение с боссом, командирским автомобилем с сраных палачей. Тайник находился в лесу на расстоянии полукилометра. Я нажал на газ и понесся в ту сторону. По широкой дуге объехал приближающихся охотников, взлетел на крутой склон и резко спустился. Награда от зрителя. 30 тысяч кредитов. Комментарий. Прячься, братан. Награда от зрителя. 30 кредитов. Комментарий удален модератором. Все-таки я прибыльный. А почему опять удалили коммент? Такая же херня была перед тем, как мы с Догом и Фаером попали в засаду. Неужели зрители пытаются дать мне какую-то подсказку? Награда от зрителя. 30 кредитов. Комментарий. «Все на твоей голове. 99». Так, да. а вот этот комментарий явно с намеком. Понять бы, что означает «Все на моей голове». Бред какой-то. Я купил и активировал маскировку и дальше поехал медленно, чтобы не выдать себя громким звуком двигателя. Заодно думал «Все на моей голове». Что это значит? Что это все? И почему оно на моей голове? «Почему не «в»?» И тут внезапно дошло. Что у меня на голове? Шлем охотника! Когда я впервые надел его, чип пытался подключиться к некой сети. К сети охотников, надо полагать. Похоже, что под корпусом шлема тоже скрыт свой чип, и если так, то командиры могут видеть меня благодаря ему. Вот почему они без проблем преследовали меня, даже несмотря на маскировку. Так это или нет. Но я на всякий случай снял шлем и отбросил его прочь. Неохота лишаться защиты головы, но лучше так, чем светиться на радаре бронемашины. Я подъехал к месту тайника и отыскал в кустах длинный деревянный ящик. Вскрыл его и чуть не заржал. Да это просто праздник какой-то. Гранатомет. Гребанный гранатомет с барабаном на 6 выстрелов. Но держитесь, сукины дети!